Впервые такое на Руси. Делаем базовый вывод. Нет проблем собрать честных людей. Их сегодня в России великое множество. Проблема в том, чтобы отобрать из них нужных для костяка. Задача не столько в создании потока единомышленников, сколько в фильтрующем механизме. По большому счету нужен аналог горно-обогодительной фабрики, где поток породы будет разделяться на ценную, полезную и пустую. Пока нет фильтрующего механизма, нет смысла огород городить. Только время и силы зря потратим. На сегодняшнем этапе на фундаментальном уровне нужны люди с определенными качествами. Причем наличие этих качеств должны определять не мы. Вообще не человек должен это определять. Система сама должна лишних отсеивать, нужных притягивать. Искомый человек должен обладать тремя качествами. Первое – честность, наличие чести. Второе – способность крупно мыслить. Третье – получать удовольствие от процесса. Итак, на первом месте нравственные характеристики. Как бы ни был глубок мыслитель, но отсутствие базовых человеческих качеств делает его нежелательной персоной для нас на любом этапе деятельности. Не административный или финансовый ресурс, не глубина ума, а именно твердое понятие о личной чести есть первое необходимое требование к члену команды. Умный и ресурсный человек хорош, когда он честен и имеет твердые принципы. Если их нет, ресурс оборачивается опасностью. Известно, что умный и масштабно мыслящий подлец намного опаснее глупого и плоского подлеца. Факт, что огромное количество людей наелись коммерческих отношений и понимают, главное не то, что продается. Многие ищут это. Многие хотят находиться в кругу людей, имеющих твердое понятие о чести и совести. Где не ведутся обсуждения, насколько это коммерчески выгодно и что я с этого буду иметь. Если соберутся люди, у которых не осталось ничего, кроме родины и чести, этого достаточно, чтобы перевернуть мир. Если у них еще и ресурс есть, процесс многократно ускорится. В таком обществе рубль равен тысяче. На базе личной чести зиждятся все прочие качества. Например, любовь к родине, честное слово, неподкупность, верность и так далее. Если нет этой самой чести, упомянутым качеством попросту не на что опираться. Если человек может демонстрировать честь, когда это выгодно, тут не честь, а лицемерие. Как только перестанет быть выгодно честным, человек совершит подлость. Команда из таких честных, в кавычках, обречена на гибель через развращение. Второе базовое качество ⁇ масштабное понимание ситуации. Как бы ни был честен человек, но если он не охватывает масштаба проблемы, разговор с ним попросту невозможен. Третье качество ⁇ получение удовольствия. Это имеет огромное значение, хотя кажется несерьезным. Дело в том, что действующий человек в любом случае должен иметь мотивацию, иметь свою награду. Так устроен мир. Награда может выражаться в разном. Для наемного персонала она выражается в заработной плате. Но так как мы говорим о другом уровне людей, нужно понимать, борьбу за родину нельзя активировать деньгами. Выработка и принятие нестандартных, нетривиальных решений возможно, когда человек горит делом. Творчество включается только тогда, когда процесс творения несет настолько большое удовольствие, что хочется конкурировать за право участвовать в нем. Не денег просить, а самому платить, лишь бы находиться в деле. Только в этом случае человек не относится к делу как к нудной повинности. Только тогда возможны творческие озарения и парадоксальные ходы. Это чувство сродни азарту и вдохновению. Как будто копал, и лопата звякнула металл. В старом подземелье обнаружилась неведомая дверь. Комок к горлу подкатывает. Там что-то такое, что может изменить всю жизнь. Секунду назад человек мог считать, что жизнь катится к закату. Но вот звякнула лопата неведомая и в голове пронеслась сумасшедшая мысль. Все только начинается. Все великие открытия были сделаны исключительно в таком состоянии. Первопроходцами всегда были не наемные, а жаждущие и алчущие люди. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Евангелие от Матфея. Нашему делу нужны не добропорядочные законопослушные обыватели, а алчущие и жаждущие правды. Когда человек делает что-то просто так и плохо, он оправдывает свою никудышную работу тем, что исполняет ее даром. Он мог бы сделать ее намного лучше, если бы ему платили. Но не платят, и он не старается. Это говорит о его отношении к делу. Вот если у него дети кушать хотят, он как нормальный родитель ради них станет вкалывать. Лишь бы они наелись. То есть сам с этой работы ничего иметь не будет. А когда дело кушать хочет, он не старается его насытить, потому что не считает своим. Все великие дела можно реализовывать, если трудиться с радостью. Самолет появился, когда появились люди, горящие желанием подняться в небо. Кто заболел небом, тот жил только небом. Остальное было приложением. Первые авиаторы падали, поднимались, снова падали и снова поднимались. Обыватели потешались, говоря о юношеском максимализме и о железобетонных истинах, согласно которым предметы тяжелее воздуха не летают. Последователи Икара не обращали внимания на истины. Они делали то, что их захватывало, и однажды полетели. А насмешники остались внизу огурцы сажать. «Всякий упорствующий однажды достигает цели. Достигнем ее и мы, потому что Бог сказал, просите, и дано будет вам, ищите и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея. Если вы честный человек, получающий удовольствие от масштабного осмысления, не оставайтесь в стороне. Желательное. В частности, масштабным интеллектом и удовольствием список обязательного заканчивается. Далее поговорим о желательных качествах. В первую очередь, для системной работы требуется время. Системная работа возможна, если отдавать ей львиную долю своего времени. А кто может посвятить большую часть своего времени нашему делу? В первую очередь тот, кому нет нужды искать хлеб насущный. то в состоянии позволить себе философский досуг. На первом этапе могут действовать или материально обеспеченные люди, или аскеты. Понятие «материально обеспеченный» не всегда синоним «свободный». Не все владельцы заводов, газет, пароходов так вольны, как кажется. В основном они намертво привязаны к своим капиталам. И своим маленьким удовольствием для дня, и маленьким удовольствием для ночи. Но здоровье выше всего. Ницше. Так говорил Заратустра. Нонсенс, но среди материально обеспеченных людей свободное время есть не у большинства, а у меньшинства большинство обречены провести жизнь в режиме заведенного механизма, которому времени нет взор к небу обратить. Среди них много хороших людей, но не все могут посвятить себя главному делу, позволяющему думать, что «не зря жил». Аналогичная ситуация с представителями власти и политиками. Фигуры нижнего, среднего и между средним и высшим звеном тоже в большинстве своем загружены служебной текучкой. Свободное время есть у тех, кому не нужно держать руку на пульсе, но есть одно «но». Время может и есть, но нет права действовать за рамками своих полномочий. За превышение полномочий кресло можно потерять. Система требует, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Вряд ли министр, губернатор или любой иной человек среднего коммерческого или административного уровня пойдет на такой риск. Как бы горячо не разделял идеи проекта России. В каждом правиле есть исключение. Если человек увидит наши идеи то родное, чему его неподдельно тянет, он найдет возможность сделать ее главным делом жизни. Ситуацию можно сравнить с боевым конем, запряженным крутить чужую мельницу. Унылое кручение закончится, как только конь услышит звуки боевого марша. Он встрепенется, напряжется, разорвет узы и убежит. Все зависит от силы коня и прочности, сковавшей его упряжки. Членами команды первого этапа могут быть независимые фигуры, не находящиеся под жесткой властью начальников или над которыми вообще нет начальников. Только в этом случае у человека нет ограничений по масштабу и характеру деятельности. В первой книге мы писали, что каждый человек знает себе цену. Все остальное крутится вокруг этой цены. Стремление соответствовать тому уровню достоинства, который мы себе определили, подчиняет наши мысли и желания. Министр имеет большую самооценку, нежели студент. Миллиардер считает себя выше простого человека. Они ездят на разных автомобилях, носят разную одежду, питаются в разных заведениях и прочее. Если один человек ездит на машине представительского класса в сопровождении джипа охраны, а второй на «Жигулях» у первого возникает повод позиционировать себя выше. В этом своя правда жизни. Не принимать эти правила во внимание, значит изначально погубить дело. Надо понимать, на первом этапе иерархия во многом будет выстраиваться по внешним признакам. Если людей разных уровней собрать в единый коллектив, он сам в себе разделится. Люди объединятся с теми, кого считают равными себе. Ресурсные люди объединятся с ресурсными, простые с простыми. В основе обоих типов объединений будет признание равенства. Разные по социальному статусу люди не могут признать себя равными. Это неписанные правила жизни. Если мы их нарушим, помимо естественных трудностей возникнут ненужные эмоции, которые породят разрушительные энергии. Избежать нездоровой нервной атмосферы можно, если не создавать неестественной ситуации. Согласитесь, если усадить незнакомых между собой министров с олигархами и студентов с разночинцами за круглый стол, возникает неестественная атмосфера. На фактор не знающих друг друга людей накладывается разный социальный статус, начинается негласное выяснение – кто кого главнее, это природа, никуда не денешься. В общем, энергия вместо конструктивного русла пойдет явно не в ту степь. Такое собрание может не развалиться, если признать иерархию по внешним атрибутам, а не по степени полезности. Наверху окажется не самый лучший, а самый ресурсный. Если повезет, он окажется самым умным и преданным делу, но мы не имеем права надеяться на везение тому же просчитывается, оно не может быть постоянным. Если простой человек понимает логику момента, он не увидит в этом ничего обидного для себя. Придет время, и каждый займет место, определяемое его полезностью для дела. Кто не понимает этого, и кто не может справиться с амбициями, тот будет дестабилизировать ситуацию. Сторонники тотального равенства без учета объективных моментов делу не нужны, особенно это опасно на этапе становления. В любом случае, дело пойдет своим чередом, потому что тут нет искусственных элементов сдерживания. Никто никому не платит, никто ни от кого не зависит. По факту это будет самоорганизация, у которой свои законы структурирования. Глава 3. Идентификация. В свете сказанного возникает большой вопрос, как создать гармонию. Самый грубый подход, на глазок, не вызывает затруднений. Такой подход имеет место, но этого явно недостаточно. При успешном развитии событий возникнет тусовка ресурсных людей. Это привлечет множество лишних и вредных людей. Маскируясь под своих, они придут искать своего. Будут говорить слова, уместные ситуации и случаи, но думать о другом. Такие были, есть и будут всегда. Когда в мир пришел Спаситель, вокруг него тоже было много искателей своего, готовых говорить то, что от них ждут, лишь бы поиметь свою выгоду. Про таких он сказал. Приближаются ко мне люди сии, устами своими, и чтут меня языком, Сердце же их далеко отстоит от меня. Евангелие от Матфея. Практика показывает, приспособленцы исполняют внешнюю обрядность лучше всех. Они как разведчики в тылу врага. Любой проект рассматривают прежде всего как потенциальный ресурс, через который надеются добиться своих целей. Это представители податного сословия, которые мечтают решить свои проблемы за счет общества. Для всякого дела они являют большой опасность, и как от них защититься, пока не совсем понятно. Сначала казалось, таких людей можно отфильтровывать крупными финансовыми взносами в общую казну. Осмысливая этот момент более глубоко, мы видим, это защитит лишь отчасти. Никогда невозможно до конца понять, что движет жертвователем. Вряд ли мы сейчас найдем ответ на этот вопрос. В разные времена такие ситуации решались разными способами. Нам тоже предстоит найти решение. Если не найдем достойного фильтра, получим недостойную ситуацию. Если структура наполнится людьми, ищущими своего, это будет смерти подобно. Слава богу, пока мы в благоприятных условиях. Во-первых, мы анонимны. Опасные дело люди попросту не видят нас. Во-вторых, у нас нет материальных проблем, и нам нет нужды ни под кого гнуться или безить. В-третьих, дело находится на независимом от ресурсов этапе. Чтобы думать и действовать, нужны не деньги, нужна холодная голова и горячее сердце. На первом этапе излишнее финансирование может оказать медвежью услугу, породив соблазн решать многие вопросы через наемных специалистов. В долгосрочной перспективе эта практика ослабит конструкцию. Чтобы увидеть неизбежность этого, скажем, что любой профессионал есть инструмент, он работает только в руках мастера, а сам по себе не дееспособен. Платишь ему – он работает. Не платишь – не работает. Кто платит инструменту, ставит задачи и контролирует исполнение – тот мастер. Нанять мастера нельзя. Можно нанять директора, бухгалтера, рабочего, но никак не учредителя. Тащить на роль мастера наемного человека попросту нереально. Душа наемного мастера будет рваться туда, где настоящая жизнь. Кому-то супчик жидковат, кому-то жемчуг мелковат. Получать прибыль, копать грядки, ходить по магазинам, смотреть сериалы и прочее – это да, это жизнь, ради которой многие живут и работают. Они не могут себя представить в образе человека, изменяющего государственный строй про создание новой цивилизации даже заикаться в этом кругу не стоит. Для большинства это попросту смешно, в чем несложно убедиться по реакции людей, если заговорить на подобные темы. Попытка найти идейных добровольцев в лице наемных работников есть самая величайшая ошибка, какую можно только совершить. Особенно опасна эта ошибка на первом этапе, когда закладываются ключевые узлы будущей конструкции, когда создается ее дух. Маленькая трещина, незаметная в самом начале, по мере роста превратится в пропасть. Исправить это невозможно. Нужно будет все ломать и переделывать заново. Найм дает иллюзию быстрого роста. Люди прибывают очень быстро, но в итоге это всегда пена. Она сходит на нет, ничего не оставляя, кроме коммерческого духа предприятия. А мы теряем время, которое сейчас на вес золота. Мы тонем, скорость затопления растет, счет идет на минуты. Чтобы команда была дееспособной, необходима правильная пропорция мастеров и инструментов. На первом этапе коллектив на сто процентов составляют мастера. Это объясняется творческим характером работы. За деньги накал творчества не создать. Потом, когда мастера обозначились, они сами найдут под себя нужное количество инструментов – наемных специалистов. Каждый сам про себя знает свой уровень. Никогда в жизни он не перешагнет его даже мысленно. Никакими деньгами нельзя раздвинуть человеку масштаб мировосприятия. В первой книге подчеркивалось, что люди занимаются только тем, что считают реальными делами. Одни самым реальным делом считают выращивание огурцов, другие – завоевание стран. К нам приходят люди самого разного уровня и говорят, что в целом разделяем идею и готовы спасать Россию. Но нам хотелось бы понять, говорят спасители, что мы лично с этого будем иметь. От таких спасителей руки опускаются. Учимся на своих ошибках. На всю жизнь сделали вывод – если приходит человек и говорит «я готов Родину защищать и быть православным при условии, что это оплачивается», гнать его надо в шею. Это чужой. Он пришел не Россию спасать, а на работу устраиваться. Группа, принимающая ключевые решения, не может состоять из нанятых людей. Учредителей не нанимают. Размер оплаты тут ни при чем. Если человек по своей природе имеет установку торговать своим трудом, чего бы это ни касалось, никакие идейные разговоры его никуда не подвигнут. При самых благоприятных условиях он не станет членом команды. Приглашение в команду такой человек на уровне подсознания воспримет не как приглашение служить Родине, а как трудоустройство. При этом он может быть очень хорошим, умным и честным, но все равно он не тот. На первом этапе не нужны наемные люди. Они потом. Во-вторых, во-первых, нужны люди, способные на свой страх и риск по велению сердца взяться за дело. Глава 4. Ответственность. Переводя сказанное в практическое русло, задача сводится к поиску учредителей. Только из них можно сформировать костяк. Но сразу это невозможно. На первом этапе нужно создать ситуацию, когда любой человек в любой точке планеты, если он душой с нами, знал, что ему делать. Мы для него теоретическая помощь. Первым людям не стоит забывать, сформировать команду из одних учредителей нереально. Учредителей хватит только на костяк. Вся структура, если она не носит религиозного характера, не может состоять из учредителей. Подавляющее большинство людей пассивны, они не хотят рисковать. Для них оптимальным вариантом является продажа своего труда за гарантированную цену. При малых талантах такое поведение оптимально. Так было тысячи лет назад, так будет через тысячи лет. Это природа общества и человека. Лидеров всегда мало, ведомых много. Это нормально. Из этого следует каким бы ни был большим, поток единомышленников, нужных людей там по определению мало. Как отделить зерна от плевел? Устраивать проверки на подлинность? Кроме глупости, это ничего не дает. Приспособленцы пройдут любую проверку, а реальных людей это отпугнет. Да и вряд ли можно предположить ситуацию, где человек, имеющий о себе мнение, согласится на проверку. Скорее он сам подумает, как бы ему убедиться, что мы именно те, за кого себя водоем. Одним из относительно надежных вариантов является составление мнения о человеке по его делам. Раз он себя позиционирует как православный, крупный мыслитель и лидер, у него должны быть дела, из которых следует, что он наш человек. Дела – вещь хорошая, но как быть с интересными людьми, искренне желающими участвовать в проекте, но по разным причинам не имеющим дел? Например, человек недавно задумался о сферах, лежащих за рамками потребительского кругозора. Отталкивать его только на том основании, что он недавно начал свой духовный путь – непозволительно. Нет дел, ничего страшного. Начните прямо сейчас». В контексте сказанного уместно вспомнить историческую аналогию, а именно спор Ленина с Мартовым по поводу первого пункта устава партии, определявшего членство в партии. Мартов утверждал, что членом партии считается всякий, кто разделяет идею и помогает материально. В делах участвует по мере возможностей. Ленин был против. Он говорил, что разделять идею и помогать материально невелика заслуга. Всякий, потрудившийся вникнуть в суть марксизма, будет разделять это учение. Всякий, имеющий деньги, может помогать материально. При такой трактовке членами партии оказывались все буржуа, разделяющие идеи Маркса и помогающие деньгами. Из таких партийцев дееспособной партии не получится. Это будет благочестивый буржуазный кружок людей, готовых идти на компромиссы и не готовых жертвовать. «С такой командой мир не перестроишь», — утверждал Ленин со свойственными ему напором и бескомпромиссностью. — Чтобы кардинально изменить мир, а тем более создать новый, необходима команда иного качества, и потому кандидатам в партию нужны другие требования. Вождь выдвинул дополнительный пункт, согласно которому членом партии считается тот, кто разделяет идею, помогает материально и плюс к этому несет личную ответственность за конкретное дело. Чувствуете разницу? У Мартова этот пункт упоминается вскользь, типа «по своему желанию когда будет время», а у Ленина акцент на личном участии. Дословно ленинская формулировка выглядит так – «личным участием в одной из партийных организаций». А вот формулировка Мартова. Регулярно личное содействие под руководством одной из организаций. По Ленину необходимо личное участие, по Мартову личное содействие. В прикажущейся похожести между этими строками гигантская разница. Вокруг этого пустяка разгорелся нешуточный спор, в котором победил Ленин, и теперь тот, кто принимал на себя личную ответственность за конкретное дело, признавался членом команды. Как ни крути, решающие значения имеют не слова, а дела. То есть личная реализация тех или иных проектов. Согласитесь, если каждый возьмет на себя участок работы, соответствующий заявленному статусу, очень скоро станет понятно, кто есть кто. Это самый простой способ самоидентификации. Люди своим поведением сами определят, наши они или нет. Не наши уйдут естественным образом, как из организма выходит лишнее. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если они были бы наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Первое послание Иоанна Богослова. Но здесь кроется маленькая хитрость. С одной стороны, не бывает наполовину беременных. С другой стороны, Христос сказал своим ученикам, кто не против вас, тот за вас. Евангелие от Марка. Очень многие, если не сказать большинство, не против нас. Но это не значит, что из них можно образовать костяк будущей команды. Здесь, как со строительством здания. Много разного стройматериала используется при строительстве дома, но каждому свое место. На этапе закладки фундамента используют не любой стройматериал, а только железобетонные плиты. На первом этапе получается лучше-меньше, да лучше. Костяк команды формируется не количеством, а качеством. Христос сказал ученикам, «Ибо где двое или трое, собранные во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея. Не сотни и тысячи, а двое или трое. Наша задача найти этих двоих и троих, В которым примкнут сотни тысяч, из которых выделятся свои апостолы. Главное – не сколько собрано. Главное – кто собран. Остальное второстепенно. Кто – войдет в число учредителей – скажут – дела. Никому сегодня неизвестный рядовой обыватель может стать одним из сильных мира сего, если у него будут дела, сообразные идеи. А известный всем на сегодня патриот может оказаться мнимым другом. Выяснится, что он был готов говорить о спасении России, но, как дошло до дела, убежал в кусты. Не от того убежал, что считает дело сырым, а потому, что дальше разговоров изначально не готов идти. Как бы мы ни старались сформировать более-менее конкретный подход к проблеме, все решит время и случай. Человек должен иметь цельное мировоззрение, любить Родину и верить в Бога. Остальное приложится. Наше дело делать честно. Отправляясь в трудную дорогу, целесообразно выбирать себе спутника, который лучше тебя. Мы ищем людей умнее себя, честнее себя, благороднее себя. Мы ищем людей по всем параметрам превосходящих нас. Это значит, что мы хотим действовать не ради личного блага, а ради России. Хотим дискутировать не с состязательной целью, а ради поиска истины. С преподобным – преподобен будешь. с неповинным – неповинен будеши, с избранными – избран будешь. с астроптивым – развратившийся. Псалмы. Когда болеет ребенок, родители ищут человека, превосходящего их во врачебном искусстве. Родина-мать в опасности. Могут ли сыны в такое время заниматься выяснением, кто круче и мериться амбициями? Если могут, это не сыны. Это самозванные племянники, стоящие у смертного удра и подсчитывающие в уме возможное наследство. Спасти Россию от крушения, просматриваемого в стратегической перспективе, может очень мощная команда. Это значит, ее костяк должен быть носителем нравственных и интеллектуальных качеств. Наше Отечество похоже на огромного медведя, которого инстинктивно содрогается от кусающих его насекомых. Сам он бесчувственно лежит, словно пьяный или смертельно больной. Помочь ему очнуться и встать может силы пропорционального масштаба. И силу эту должны составить лучшие из лучших. Глава 5. Организаторы. Есть темы, которые предпочитают обходить стороной. О них все знают, но говорить как-то не принято. Такие моменты есть в любой сфере жизни. Везде есть область непроизносимого, по умолчанию непризнаваемого, но запрещенного к обсуждению, иногда даже к упоминанию. В связи с чрезвычайностью ситуации мы считаем возможным нарушить некоторые запреты. Чтобы проанализировать и понять их, нужно назвать вещи своими именами. Одним из таких моментов является материальное различие. Людей не столько интересует, что говорит незнакомец, сколько они пытаются угадать, насколько он соответствует тому, о чем говорит. На одну и ту же речь, одинаковую до запятой, отреагируют по-разному и воспримут по-разному. Если говорит человек внешним видом напоминающий рабочего, реакция будет одна. Если генерал, реакция будет другая. Так устроен мир, и нам его не переделать. По одежке встречали, встречают и будут встречать. В большинстве своем люди охотнее поверят в успех не того дела, где правильно говорят, а в успех того дела, где сильные говорят. Что говорят, многим не так уж и важно. Вернее, важно, но логика на втором месте. На первом месте источник информации. Вы говорите изменим государственный государственной строй. Допустим, вы правы, но кто вы такие? Как проверить, что вы способны на это? Есть ли у вас силы, спросит не вслух, а про себя большинство. И таких вопросов про себя будет великое множество. Ответы тоже будут про себя. Оценят не столько по логике, сколько по выводам про себя. А самом главном люди никогда не спрашивают в лоб. А самым главным они спрашивают про себя. И ответ ищут тоже бессловесный. Если человек утверждает «я богат», а ботинки говорят «он врет», Поверит ботинкам, а не словам. Когда люди имеют дорогие машины, одежду, аксессуары, офисы и прочее, смысл этих объектов в первую очередь не в функционале, а в трансляции информации. Базовые сведения не передаются словесно. Принимая во внимание эту особенность психологии личности и общества, делу нужно, чтобы от проекта пахло силой. Большим ресурсом, в том числе и финансовым, появится такой запах может только в одном случае, если проект наполнится не просто умными, но и ресурсными людьми. Если у людей нет ресурса, на создание образа силы уйдет намного больше времени, а вот с ним у нас самая большая проблема. Делаем первый вывод, упор в первую очередь на честных, умных и располагающих свободным временем и ресурсом. Последнее качество дает не только свободное время, но и возможность ориентироваться только на истину. Это единственный способ в короткие сроки создать многотысячную команду, малую закваску для большой России. Приглашаем честных, умных и свободных. Важно, чтобы человек считал себя материально независимым, успешным, чтобы у него не было комплекса неудачника. Важны не его деньги и ресурсы, а его внутренний статус, который он сам для себя определил, и его стремление. Именно это квалифицирует его как элиту. Сами по себе деньги не главное. Никаких частных взносов не хватит на финансирование полноценной борьбы. Членские взносы играют дисциплинирующую роль. Если человек заявляет о своем желании делать дело, это должно иметь не столько словесное подтверждение, но и материальное. Есть такое выражение «Не говорите мне о смысле жизни». Скажите, куда вы тратите свои деньги, и я скажу вам смысл вашей жизни. Последний вопрос о жульничестве. Где деньги, там всегда подвохи. Но волков боятся в лес не ходить. Если даже у Христа с апостолами была касса, нам без нее точно никак. В материальном мире за все отвечает серебро, эклезиаст, идея, знамя борьбы, кровью борьбы, как и кровью войны всегда являются деньги. Люди, не обладающие серьезным ресурсом, если они честны и умны, ничуть не хуже ресурсных людей. Но давайте не отрываться от действительности. Давайте называть вещи своими именами. За короткий срок подлинная сила может образоваться только из людей, обладающих ресурсом. Ради справедливости отметим, из простых людей тоже может образоваться подлинная сила, но ее формирование вытянется во времени, которого у нас нет. Это отнюдь не означает, что простые люди не нужны. Просто на первом этапе нельзя смешивать всех в кучу. Разношерстная компания обладает свойством отталкивать полезных дел у людей и притягивать вредных. В однородной среде быстрее и качественней простроится иерархия. Когда люди признают друг друга равными по земным меркам, дальше идет структурирование по специфике дела. Наверх поднимаются самые полезные. Пока такого признания нет, наверх поднимаются не по внутренним качествам, а по внешним. Проще говоря, наверху оказываются те, кто платит. Оно и понятно, раз человек платит, закономерно его желание контролировать то, за что он платит. В обществе людей, чувствующих себя в материальном смысле независимыми, иерархия по материальному признаку невозможна. Нет ни единого шанса, что миллионера или миллиардера, менее богатые люди, признают выше себя. Люди как-то жили друг без друга, и есть все основания полагать, проживут и дальше. Они собрались не бизнес делать, и не с надеждой завести полезное знакомство, и не что-то еще поиметь. Когда люди собираются вокруг идей, возникает атмосфера, где приоритет признается по другим признакам. Если нам всем лететь в одном самолете, выбирать пилота, мы будем не по его материальному или социальному статусу, а по его умению управлять самолетом. Если некто заявит о своем намерении управлять самолетом на том основании, что он самый известный или богатый, люди или покинут самолет, или найдут способ убрать выскочку. Эпизод с самолётом – пример естественной иерархии. Люди добровольно вверяют свою судьбу в руки другого человека. Не по инструкции, приказанию, за страх или за желание угодить, а потому что считают, что будет лучше всем и делу и им. Добиться такого эффекта можно только в среде равных, когда людей ничто не держит, кроме заинтересованности в идее. Люди без ресурса образуют второй параллельный поток. Они сосредоточатся на деятельности, не требующей финансовых вливаний. Иерархия там выстроится аналогичным образом, все будут определять дела. Случайные люди там тоже сами отсеются. Лучшие выделятся естественным образом. Далее произойдет слияние первого и второго потока в идейную команду. Из любого человека можно сделать поп-звезду, дело в бюджете на раскрутку. Реклама и продвижение помогут, даже если человек совсем не умеет петь. Широкие массы будут в восторге от новой звезды точно так же, как сегодня в восторге от своих кумиров. А попробуйте оперную звезду из любого сделать. С этим посложнее будет. Если у человека нет таланта, на его раскрутку можно угрохать миллиарды, но оперной звезды из него не получится. Аналогично и в нашем случае. Если человек не чувствует глубины темы, не охватывает ее масштаба, это будет очевидно. Если это умный человек, он сам поймет свое несоответствие и сделает выводы. Если не умный, его постепенно отторнет коллектив. Мало создать теорию, включающую попадание паразитов во власть. Ее нужно реализовать на практике. Это многоступенчатая задача, требующая организаторского, управленческого, административного и исполнительского гения. Инструкции на эту тему не существует. Можно наметить общую последовательность действий, но нельзя скопировать технологию. Необходимо несколько теорий. Первая – теория государственного устройства. Затем теория создания команды. Еще нужна теория изменения огромного государства в принципиально иную конструкцию. Каждая упомянутая теория состоит из множества более мелких теорий. Все это нужно объединить и реализовывать. Не охватывая всего этого сразу в целом, во всей совокупности, нельзя сдвинуться с места. Кроме того, нужно преодолеть множество искушений, когда видимый результат очевиден, но от него нужно отказаться, потому что в стратегическом развитии он даст обратный эффект. Принимать решения по такой теме можно только в кругу людей равнобольшого масштаба. Если собрать всех кучу, гарантирован бардак, причем бардак самого опасного типа, на принципах. Люди искренне будут отстаивать видение вопроса в рамках своего масштаба, что выльется в смертоубийственный скандал. Единомышленники, не понимая друг друга, будут подозревать худший вариант предательства. Предательство идей. Это самое страшное, что может быть. Избежать ситуации можно только в кругу равнопонимающих тему. Первый практический шаг могут сделать организаторы высшего уровня. Сразу возникает вопрос, где взять таких организаторов? Очевидно, с улицы такой человек не появится. Мы видим источником кадров коллектив, породивший и осмысливший теорию. Только из среды мыслителей могут выйти организаторы первого уровня. Для полноценной организации необходимо полноценное понимание всей ситуации. Требования к организаторам, пожалуй, самые жесткие. К необходимым качествам нужна огромная воля. Только наличие последнего фактора дает надежду на достижение цели. Самая блестящая теория равна самой глупой, если ее некому притворить в жизнь. Задача кажется запредельной. Среди честных людей нужно найти масштабно мыслящих интеллектуалов, которые не просто Родину любят, но имеют волю перейти от слов к делу. Здесь не может быть технологий. Слишком ничтожно количество таких людей в общей человеческой массе. Поистине это должны быть титаны чести, мысли и воли, мудрые умом и сердцем сихасты. Только они могут серьезно, не хихикая, взяться за такую задачу. Сколько их? Один на миллион? На десять? На 100 миллионов? Где они обитают? И как их выявить? Здесь как Бог даст. Можем только сказать, что мы не обладаем таким масштабом. Дай Бог, если станем достойными предтечами великого процесса. Может быть, вы, уважаемый читатель, и есть тот, кого ждет Россия. Глава 6. Объединение. Первая фаза – параллельное продвижение идеи и создание костяка. Все должно проходить в режиме ненавязчивой анонимности. Каждый продвигает идею по мере своих сил. Возникнет эффект народного сопротивления. Не той или иной партии, а именно народного сопротивления. Во время опасности энергии собираются не вокруг банков и заводов, а вокруг храмов и идей. Образуются автономные группы, во главе которых стоят не назначенные функционеры, а проявившие себя личности, признанные коллективом. Эти группы пока не объединены централизацией, каждая независима, но все идут в одном направлении. Начальный этап деятельности в самых общих чертах – создание двух потоков. Первый поток – из честных, умных и ресурсных. Второй – из честных и умных, не обладающих ресурсами. Два эти потока параллельно текут к одной цели, не пересекаясь и не попадая в зависимость друг к другу. Общая координация может иметь место только при условии, что она не приводит к зависимости. Следующий этап деятельности – очищение потоков от случайных людей. Нам нужно, как сказано в Откровении, золото огнем очищенное. Дело – надежный индикатор искренности намерений человека. Оно обозначит наиболее интересных людей в каждом коллективе. В таких коллективах не будет опасности кривой иерархии. Каждый человек будет иметь за плечами груз реальных дел, авторитет и положение. Наличие практических дел даст основание чувствовать себя на равных с любым членом команды перестанет иметь значение, у кого на сколько миллионов больше, кто какой пост занимает. Здесь вступает в действие другая шкала ценностей. Каждый покажет феру свою и дел своих. У кого есть миллиарды, но нет дел, автоматически займет подобающее ему место или уйдет. Нам не нужны спонсоры. Нам нужны честные люди, которым за державу обидно. Нам нужны люди чести, слова и дела. Мы создаем структуру под будущую систему, а вы, читатель, действуя по своему усмотрению, создаете второе крыло фронта.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 Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в 60. иное же в 30. Евангелие от Матфея. Притчи как нельзя лучше отражают характер идущих вокруг проекта процессов. Одни ничего не поняли и не смогли приступить к действию даже в мыслях. Другие поняли, но не смогли изменить стиль жизни. Третьи начали действовать, но не имея воли вернулись к прошлому. Пес возвращается на свою блевотину. Второе послание Петру. Благое устремления заглушила бытовая текучка и потребительская пропаганда. В Евангелии от Луки сказано, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Только малая часть понесет крест до конца». Остальные будут постоянно оглядываться назад, и в оглядках до сомнений пройдет их жизнь. Чтобы представить момент объединения, вообразите собравшихся вместе лучшим математиков мира. Они лично могут не знать друг друга, но наслышаны друг о друге. В такой атмосфере старше будет определяться не качеством автомобиля или ботинок, а у доски. Выходите к доске и реагируйте на изложенные формулы. Поверьте, какие на вас в тот момент ботинки никому не интересны. Тут другие правила игры, другая шкала ценностей. Поддерживать живой процесс можно в атмосфере естественных энергий природы человека и общества. Все, созданное искусственно, обречено сгинуть. Где все эти 50-тысячные партии, вокруг которых еще совсем недавно было так много движений? Они растаяли как дым. Если коммунистическая партия реально существовала, отголоски ее деятельности до сих пор имеются. Бренд большевиков по сиюпуру используют тренд-юнионы, называющий себя коммунистами. Одна из наших главных задач освободиться от условностей потребительского общества. Создать в коллективе атмосферу, где оценка человека будет не по внешним, а по внутренним качествам, где оценить человека будут, во-первых, за его честь, принципы, во-вторых, за его интеллект, масштаб мысли, и ни в коем случае за деньги, машины и банковские счета. Только в такой атмосфере проявятся настоящие люди, кому по силам большие дела. Среди объединившихся людей сложится атмосфера примерно как в монастыре ранней церкви гуменом, и старшей братья становились не те, кто были знатными и богатыми в миру, а те, кому братья доверила свою судьбу. В нашем случае свою жизнь. Иерархия сложится на добровольном признании, а не на искусственном за счет внешних атрибутов. Когда установлен человеческий контакт, определен масштаб задачи ключевые понятия, начинается следующий этап – формирование ядра. Показателем его качества является идейное единодушие. В живом ядре все разделяют одну идею. Не каждый свою, а все вместе одну идею. Единодушие по ключевым моментам является главной силой и подразумевает позитивный рост. На этом принципе построена церковь. Допуская разномыслие по вторичным вопросам, она всеми силами охраняет базовые понятия. Незначительные для поверхностного взгляда моменты вызывали, вызывают и будут вызывать в церкви ожесточенные споры. Простому обывателю никогда не понять, почему люди спорят до смертоубийства по таким «мелочам», в кавычках, как, например, слова молитвы «символ веры». Для себя он объясняет примерно так – дикие, упертые ребята. Ну какая разница, как молиться от отца исходящего или от отца и сына исходящего? В Филиокве. Пусть молятся люди, как хотят, лишь бы все жили в мире и согласии. Таков уровень понимания наивного, честного, доброго обывателя. Если бы все было так просто. Увы, разногласия из-за толкования одного слова порой приводят к гигантским последствиям. Так догмат о непорочном зачатии Богоматери, являющийся камнем преткновения православных и католиков, следует истолкование фразы апостола Павла «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» Послание к римлянам. Конфликт разгорелся вокруг фразы «в нем». В ком «в нем»? В первом человеке, под коем понимается Адам, или в грехе? Католики отнесли эту фразу к Адаму, одним человеком, а православные – к греху. Из разного толкования последовали разные выводы. По католическому толкованию человечество таинственным образом находилось в Адаме. Когда он согрешил, в находящееся в нем человечество вошли грех и смерть. Возникла масса погибающих, находящиеся во власти греха. Толкование вело не только к умолению воли, но ставило под сомнение безгрешность Богоматери, которая была человек. Католики решили проблему догматом о непорочном зачатии Богоматери. Православные не имели в том нужды, продолжая считать, что Матерь Божья родилась обычным путем, как все люди. Кажется, какая разница, кто, что и как трактует. Главное верить в Бога и жить по совести. Да, безусловно, если не касаться масштаба, выходящего за рамки личной жизни. Но если речь идет об огромных объемах, обывательская благочестивость оказывается неуместной. О непонятных вопросах люди рассуждают примерно как о фальшивомонетчиках. Подумаешь, преступление, бумажку нарисовал. Не убил же, не ограбил. Даже если объяснить непонимающему логику, и допустим он ее поймет и признает правомощной, пройдет три дня и, как верно указывает Лебон, понявший забудет логическую цепочку и вернется к своим прежним верованиям. Оно и неудивительно. удивительно. Если человек похоть рассуждает на темы, лежащие за границей его интересов, он всегда будет в положении Шарикова, у которого голова пухнет от переписки Каутского с Энгельсом. Он знает, в кавычках, простые и понятные большинству рецепты. Во множестве случаев, если глубинный факт понятен большинству, это признак манипуляции. Это очень скользкая и неоднозначная тема. Основные моменты люди не понимают, а принимают на веру. Понять, почему плоха демократия, они не могут, как и то, почему она хороша. Все сводится к оперированию терминами, рассчитанными не на логику, а на эмоцию. Сторонники демократии оперируют тем, что они не быдло и имеют право выбирать. Мы оперируем противопоставлением временщика и хозяина, плюс упор на то, что для сознательного выбора необходимы знания. Несознательный выбор не есть выбор в том смысле, в каком его использует демократическая теория. Но этим вопрос до конца не раскрывается. Демократия невозможна ни в советском, ни в западном, ни в любом ином варианте. Выбор власти невозможен ни сознаниями, ни без Оных. Если лучшее можно было бы выбрать на основании знания, не было бы противоречащих друг другу научных школ. Невозможно прийти к единомыслию через сознательный выбор. В основе разных утверждений лежат знания, но большинство никогда не вместит их. Людьми всегда будут манипулировать, склоняя их идти в ту или другую сторону. Теория хаоса иллюстрирует тщетность знания в этом контексте. Глава 7. Новая башня. Человечество навсегда останется вавилонской башней, в которой не может быть единомыслия. В этом скрыт очень глубокий смысл. Всему человечеству невозможно выстроиться в единую мировую структуру, иначе как через превращение его в безликую биомассу, где каждый отрезан от всех корней. Оптимальный вариант существования человечества в наличии разных царств. У зверей лес один, но виды там сохраняются отдельно, не смешиваясь. Стоит ввести единообразие, например, построить заячье или волчье царство, то есть всех жителей леса заставить жить по закону зайцев или волков, не имеет значения, кого именно, вымрут все зайцы и все волки. Чтобы такое всезвериное царство существовало понадобятся искусственные регуляторы. Именно этот процесс мы наблюдаем у западной цивилизации. Она под видом общечеловеческих навязывает миру свои ценности. И если допустить это ей удастся, гармоничный мир превращается во что-то механическое способные существовать только через искусственное обеспечение жизнедеятельности. Это очень интересная тема, которая будет развернута в следующей книге. Планету можно сравнить с комнатой, набитой разными по цвету и объему шарами высокого давления. Каждый в ней занимает свое место, одновременно поддерживая остальные. Как только в одном шаре давление падает, его начинают сминать соседние шары. Давление определяет не экономика и не армия, а наличие духовных ценностей. Потребительская цивилизация, как шило, прокалывает эти шары. Если дело пойдет так дальше, однажды комната станет пустой. Разноцветные шарики будут валяться на полу в виде разноцветных тряпочек. Когда все формы и виды человеческих объединений, государство, общество и семья будут раздроблены в прах, возникнет новый мир. Со стороны будет казаться, его населяют свободно блуждающие, независимые атомы индивиды, ищущие свои удовольствия. Кажется это соблазнительно, каждый делает что хочет и ни о чем не думает. В чем же проблема, скажут многие, нам наоборот это очень даже нравится. Мы не хотим никаких ограничений, хотим быть свободными туловищами и жить в кайф. Не вдаваясь в нравственную составляющую такого желания, туловища могут жить в кайф, если ими кто-то управляет. В противном случае кризис и возвращение в традиционное состояние. Проведите мысленный эксперимент, представьте планету населяют туловища, которыми никто не управляет. Они живут в свое удовольствие. У них есть некоторый запас ресурсов, но понятно, что он ограничен и однажды кончится. Все очень быстро осознают этот момент. Следом начинают меняться мировоззрение и шкала ценностей. На смену жизни в кайф приходит борьба за существование. Далее структурирование. Победит тот, кто быстрее сплотится и поставит общее выше личного. Это напрямую зависит от наличия высших ценностей. У кого они быстрее восстановятся, тот и выживет. У общества Тулович есть два варианта развития событий. Первый – восстановиться в своем традиционном виде. Второй – погибнуть. Первый вариант более реален, потому что есть инстинкт самосохранения. Он заставит структурироваться вокруг традиционных ценностей. Общество, оказавшееся в ситуации кризиса, попросту уничтожит индивидов, не желающих вписаться в традиционную систему. Если нет, то само умрет. Если представить себя на месте силы, заинтересованных в сохранении общества именно как общество туловищ, достаточно быстро приходим к необходимости внешнего управления и тотального контроля. Такой контроль достигается посредством оценки всего на свете, от покупки в магазине до прогулки по городу. Логику под это нетрудно подвести. Налогоплательщики платят налоги напрямую тем, кто содержит улицу или метро. Со счета производится автоматическое снятие денег, незаметно для человека. Вышел на улицу? Система внешнего наблюдения автоматически сняла со счета определенную сумму. Зашел в магазин, взял все что нужно, система сняла со счета стоимость. Все удобно и практично. В каждую минуту можно сказать, что человек делал, потому что за все нужно платить. Чтобы жить в этом мире, туловище вынуждены работать. Кто не работает, у того счет пустой, его пребывание в мире покупок естественным образом ограничивается. Кто нарушает ограничения, наказывается. Когда любое движение связано с движением денег, через контроль платежей становится возможен тотальный контроль за туловищем. А такой гигантский вал информации можно только посредством компьютеров. Новая власть осуществляется не посредством слова и авторитета, а посредством цифры и принуждения. Не по принципу иерархии, а по принципу сети. Прорисовывается ситуация, предрекаемая в апокалипсисе. И он сделает то, что всем малым и великим,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 Блокировка расчетного счета равносильно блокировке кислорода. Заблокированные как бы прекращают существовать в реальности. Что дальше с ними сделает машина, предсказать затруднительно. Если рассуждать рационально, а машина иначе не может, в мире, где утрачена человеческая составляющая, что угодно может быть. Самые дикие варианты. Просить у машины милости бессмысленно, это понятие не математическое. Жаловаться у этих людей тоже нет возможности, потому что они заблокированы. Это логика другого мира войти в которую нам сложно только потому, что мы еще не расстались с человеческими чертами. Но пройдет время, и все изменится, как меняется сейчас. Нет необходимости делать ставку на логику и здравый смысл. Люди не обращают внимания на эти моменты. противоречия не повод для беспокойства. В России огромное количество людей позиционирует себя противниками демократии, одновременно являясь приверженцами ОНОЙ. Это только кажется абсурдом. В реальности возьмите любую партию, хоть коммунистическую, хоть националистическую или патриотическую, и вы обнаружите, что ее члены выступают против демократии, но за демократию, власть народа. Когда люди борются за власть народа, но при этом против демократии, это тяжелый случай. Это наша действительность. Налицо сломанное хаосом сознание. Человек в противоречии сам с собой, но не понимает этого. Устранить парадокс такого рода за короткое время нереально. Враг раскорячил общество, блокировав его потенциал. Чтобы сдвинуть общественное сознание с мертвой точки нужен новый антидемократический образ, перевешивающий как все существующие варианты патриотизма, так и все варианты демократии. Пока в голове хаос, зло неотличимо от добра. Перестающий соображать народ подает в духовную кому, ничего не соображающее общество опутывают различными обязательствами. Далее, под видом борьбы за свободу и равенство, в общественное сознание вводит инъекцию демократии. Ключевые узлы сознания в прямом смысле растворяются в свободах. Точно так же, как внутренности мухи растворяются в соке паука. Сначала паук ловит муху, потом вводит в нее свой желудочный сок. Через некоторое время пойманное насекомое превращается в флягу с питательным бульоном. Пауку остается только высосать содержимое. Богатства страны отчуждаются в пользу тех, кто помогает пауку поддерживать процесс. Чтобы понять абсурдность ситуации, представьте приватизацию воздуха. Он теперь не общий, а собственность корпорации. Хочешь дышать? Дыши, но не воруй. То есть заплати и дыши. Дышать на халяву запрещается. Робкие сомнения в справедливости такого требования подавляются документом, узаконивающим приватизацию воздуха. Вы будете нарушать закон? Это кажется абсурдом, но именно на таком принципе приватизированы нефть, газ и иные ресурсы. Самое страшное здесь не разворовывание ресурсов. Тонкая прослойка общества, получив ресурс, превышающий масштаб мышления, направляет его в прогнозируемом направлении, в сферу потребления. Не надо много ума, чтобы вычислить, в какой магазин побегут дети, если дать им денег. Они побегут в магазин игрушек и сладостей. Взрослые дети поступают в точном соответствии с этим прогнозом. Народ, отрезанный от корней, живет инстинктами и страстями. Люди не думают о последствиях не потому, что не могут, а потому, что не видят этой темы. Все живут заботами, умещающимися в голове. На практике цели большинства не выходят за рамки идеи потребления. Потребительский блеск самый яркий, он светится как Чернобыль после взрыва, невидимо отравляя духовное пространство. Начинаются духовные мутации. За относительно короткий срок формируется принципиально иной тип общества, в силу своей яркости сдающего тон. Когда облучение достигнет критической массы, произойдет коллапс. Сейчас сложно представить, в чем он конкретно выразится не вызывает сомнения, что это будет всемирным ужасом.